192. Кто проследил историю развития какой-нибудь отдельной науки, тот находит в ее развитии нить к уразумению древнейших и самых общих процессов всякого знания и познавания. И там, и здесь развелись прежде всего скороспелые гипотезы, вымыслы, глупая добрая воля к вере, недостаток недоверия и терпения. Наши чувства поздно научаются и никогда не научаются вполне быть тонкими, верными, осторожными органами познания. Нашему глазу легче воспроизводить по данному поводу уже много раз воспроизведенную картину, нежели удерживать в себе необычные и новые элементы какого-нибудь впечатления. Последнее требует большей силы. Большей моральности. Слушать нечто новое уху томительно и тяжело. Чуждую музыку мы слушаем плохо. Слыша чуждую речь, мы невольно делаем попытки соединять слышанные звуки в такие слова, которые звучат для нас интимнее и роднее. Так передал, например, некогда германец слышанное им слово «аркубалиста» в слово «амбруст» — «самострел». Ко всему новому чувства наши относятся враждебно и с неприязнью, И вообще, даже в простейших случаях чувственного восприятия господствуют такие аффекты, как страх, любовь, ненависть, а также и пассивные аффекты лени. Подобно тому, как нынче читатель не прочитывает всех отдельных слов или же слогов, помещенных на странице, а скорее выбирает случайно из двадцати слов, приблизительно пять, и отгадывает, относящийся к этим пяти словам вероятный смысл, совершенно так же и мы, рассматривая, скажем, дерево, не отдаем себе точного и подробного отчета, каковы его листья, ветви, цвет и вид». Нам гораздо легче создавать при помощи фантазии некое подобие дерева. Даже переживая что-нибудь необычайное, мы поступаем все так же. Мы выдумываем себе большую часть переживаемого, и нас едва ли можно заставить смотреть на какое-нибудь событие, не в качестве изобретателей. Всё это значит, что мы коренным образом и издревле привыкли к лжи. Или, выражаясь, добродетельнее и лицемернее, словом, приятнее, мы более художники, нежели это нам известно. Часто среди живого разговора, в зависимости от мысли, которую высказывает мой собеседник или которая кажется мне вызванной в нем мною, я вижу его лицо так отчетливо, вижу в нем такое тонко определенное выражение – что степень этой отчетливости далеко превосходит силу моей зрительной способности. Значит, тонкость игры мускулов и выражение глаз должны быть в данном случае присочинены мною. По всей вероятности, у моего собеседника было совершенно иное выражение лица или не было вовсе никакого. 193. «Квит-квит люцефует тенебрис агит». «Что бывает при свете, то действует и во мраке, но также и наоборот». То, что мы переживаем в сновидении, предполагая, что мы переживаем это часто, точно так же составляет часть внутреннего мира нашей души, как и что-нибудь пережитое действительно. Оно делает нас богаче или беднее, дает нам одной потребностью больше или меньше – И в конце концов среди белого дня и даже в самые светлые минуты нашего бодрствующего духа нас до некоторой степени убаюкивает то, к чему мы приучены нашими сновидениями. Положим, что кто-нибудь часто летал во сне, и, наконец, при всяком сновидении — Чувствует в себе силу и искусство летать, как свое преимущество, а также как присущее ему в высшей степени завидное счастье, разве такому человеку? который считает для себя возможным по малейшему импульсу описывать всякие виды дуг и углов, которому знакомо чувство известного божественного легкомыслия, знакомо движение вверх без напряжения и принуждения, движение вниз без спускания и снижения, без тяжести, разве человеку, испытавшему это и привыкшему к этому в своих сновидениях слово счастье не явится в конце концов в иной окраске и значений, также и наву. Разве не должен он иначе желать счастья? Полет в таком виде, как его описывают поэты, должен казаться ему по сравнению с этим летанием слишком земным, мускульным, насильственным, уж слишком тяжелым». 194. Различие между людьми сказывается не только в различии скрижалей их благ. Стало быть, не только в том, что они считают вполне желанными различные блага, И вместе с тем не сходятся в сравнительной оценке, в установлении табелей о рангах общепризнанных благ. Оно сказывается еще более в том, что считается ими за действительное обладание и владение каким-нибудь благом.